просто мутное пятно. Это пятно пыталось привлечь моё внимание, производя тихие звуки и совершая однообразные движения. Внезапно мои глаза сфокусировались, и я увидел перед собой незнакомого человека, одетого в чёрное. Он водил рукой перед моим лицом, проверяя, реагирую ли я на свет. Увидев, что я пришёл в себя, незнакомец приветственно кивнул головой и сказал: "Митра.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 Трупа на нём уже не было. Крови на полу тоже. А где унесли, сказал Митра. Вы это трагическое событие застали нас в расплох. Почему он был в маске? Покойный был обезобразен в результате несчастного случая. Поэтому он и застрелился? Митра пожал плечами. Никто не знает. Покойна оставил записку, из которой следует, что его преемником будешь ты. Он смерил меня внимательным взглядом.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 Есть. Кто не хочет работать клоном у пидорасов, будет работать пидорасом у клонов за тот же самый мелкий прайс. На это я не стал возражать. Чувствовалось, что Митра знает жизнь не понаслышке. "А ты теперь вампир", продолжал он. "Ты просто ещё не понял, как тебе повезло. Забудь сомнения. Тем более, что назад дороги всё равно нет. Лучше скажи, как самочувствие?" "Плохо", сказал я. "Голова очень болит".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 Мы называем это маршрутом личности. Я потрогал нёбо кончиком языка. Там теперь было что-то чужеродное, но больно не было, ощущалось только лёгкое пощипывание, как от слабого электричества. Я несколько раз провёл языком по десне, и вдруг, не будь я привязан к шведской стенке, я бы, наверное, не удержал равновесие.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 Я увидел то, что Митра назвал маршрутом личности. Сквозь обе зоны действительно проходил некий трудноописываемый невидимый маршрут, подобие колеи, куда внимание соскальзывало само. Это был след привычек ума, брозда, протёртая повторяющимися мыслями, нечёткая траектория, по которой изо дня в день двигалось внимание. Проследив за маршрутом личности, можно было за несколько секунд выяснить всё самое важное про человека. Я понял это без дополнительных объяснений Митры, словно когда-то уже знал всё сам. Человек работал компьютерным инженером в московском банке. У него было множество секретов от других людей, были даже стыдные секреты. Но главной его проблемой, позором и тайной было то, что он плохо разбирался в «Виндоус». Он ненавидел эту операционную систему как зэк злого надзирателя. Доходило до смешного. Например, просто из-за существования «Виндоус Виста» у него портилось настроение, когда он слышал в кино испанское выражение «астела виста». Все связанное с работой располагалось в зоне отталкивания –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 Если бы препарат был чистым, ты бы перестал понимать, кто ты на самом деле, и продолжалось бы всё гораздо дольше. С непривычки можно получить психическую травму, но так остро всё ощущается только поначалу. Потом ты привыкнешь. Что ж, поздравляю. Теперь ты один из нас. Почти один из нас. "Простите", сказал я. "А вы кто?" Митра засмеялся. "Я предлагаю сразу перейти на ты". "Хорошо. Кто ты такой, Митра?"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 Когда верёвки упали на пол, я попытался сделать шаг вперёд и свалился бы, если бы Митра не подхватил меня. "Осторожно", сказал он. "Возможна проблема с вестибулярным аппаратом. Должно пройти несколько недель, пока язык полностью приживётся. Ты можешь идти или тебе помочь?" "Могу", сказал я. "Где?" "Налево по коридору, возле кухни. Туалет выдержан в одном стиле с квартирой, походил на музей сантехнической готики".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 Скорее он просто катился в сторону нужного решения, а вместе с ним туда катился и я. Так вот, почему Митра выпустил меня из комнаты, понял я. Он знал, что я не убегу. Я догадывался, откуда Митра это знал. У него внутри был точно такой же шар. Что это такое, спросил я, вернувшись в комнату. О чём ты? У меня теперь внутри какое-то ядро, и всё, что я пытаюсь думать, проходит через него, словно я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 Я чувствую язык не телом, сказал я, а как-то иначе. Всё правильно. Фокус в том, что сознание языка сливается с сознанием человека, в котором он селится. Я сравнил вампира с садовником, но более точное подобление это кентавр. Некоторые говорят, что язык подчиняет себе человеческий ум, но правильно считать, что язык поднимает ум человека до собственной высоты. Высота? переспросил я.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 Митров взял меня за плечо и развернул лицом к зеркальному шкафу. Выглядел я страшно. Митро указал пальцем мне на лоб. Я увидел там рассохшуюся коричневую надпись и вспомнил, как перед смертью брама написал что-то кровью у меня на лбу. А М А Т, прочел я по буквам. Нет, А М А Ч. Рама, поправил Митро.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 Теперь о бытовых проблемах. Секретарь и деньги, которые могут тебе понадобиться, иду тебе будут приносить из ресторана внизу. Домработница будет убирать здесь два раза в неделю. Если что-то нужно, купи. Куда я пойду с такой рожей? спросил я и кивнул на своё отражение. Это скоро пройдёт. А я распоряжусь, чтобы тебе привезли всё необходимое: одежду и обувь. Сказать размер не надо, ответил он и цокнул языком. Я знаю.